Глава третья. Или где лучше всего обсуждать спасение мира? Часть вторая. Уникальная техника социального рейтинга. Вещал по телевизору какой-то новостной портал. В игре становления применена уникальная технология, позволяющая полностью сохраняя личные данные человека, оцифровать его показатели. Зная уровень класса и некоторые характеристики, можно с очень большой точностью оценить, кто перед тобой с полным сохранением конфиденциальности. Это пригодится не только для сравнивания себя с другими, но и работодателям станет гораздо удобнее оценивать молодых специалистов, да и при постройке отношений или дружбы подобные знания тоже не станут лишними. Кроме того, точная информация о собственных способностях придает уверенности в самом себе, а значит, значительно снижается риск стать одержимым». Я хмыкнул. «Хорошо поют». Вот только уверен, для высокопоставленных чиновников и богатеев правила окажутся совсем другими. Высокий уровень можно будет просто купить, чтобы поднять свой авторитет в чужих глазах. Одним махом я допил остатки пива и, поднявшись, направился к Семеновичу. Он пристально всматривался в меня, словно изучая, пока происходил расчет. А когда я поднял взгляд, он вопросительно изогнул бровь. На этом мне оставалось лишь тяжело вздохнуть и кивнуть за спину хозяина. Тот качнул головой и открыл проход в подсобку. А там меня ждал другой мир. Нет, серьезно, уважаемый слушатель. В маленьком помещении, где стояли несколько швабр, веников, лопат, ведер и прочего инвентаря, где горела всего одна лампочка и та без плафона, где и развернуться толком нельзя, именно там висела одинокая картина бара и стоило мне лишь коснуться ее, как система выдала. Внимание! Для входа в произведение искусства бар воображаемых друзей необходимо 18 единиц бытовой веры. Потратить? Да? Нет. То, что другие могут зарабатывать несколько месяцев, для меня личный запас за несколько последних дней беготни. Очень муторные беготни, должен признать. «Добро пожаловать в бар воображаемых друзей!» Миг спустя поприветствовал меня веселый голос маленькой поняшки с черно-красной гривой и цветным значком карточного расклада на крупе. «Давно тебя здесь не было, несуществующий?» «Да и столько бы еще тебя не видеть! Выглядишь просто отвратно, того и гляди всех посетителей, распугаешь!» «Я тоже рад тебя видеть!» Не стесняясь, потрепал гриву на голове поняшки. «Блэк Джек, мне нужна твоя помощь!» «Но кто бы сомневался!» «Я вся внимание сладенький!» Поняшка изучала само дружелюбие. «Совет? Выпивка? Может, шоу? Наш личный критик всегда получает лишь лучшее». У Блэк Джек отсутствовал наруч, а соответственная система, но Поняшка была ответственной девочкой и умела пользоваться связями, то есть мной. Потому не без помощи артефактора мне удалось внести подругу в систему, так что теперь и она, и ее бар были почти легальным местом. А система вынесла свой вердикт Поняшки. Блэкджек, 6 лет. Пони, тульпа. Хост, эррор. Привязки данных не обнаружено. Работа, владелица бара воображаемых друзей. ИВ-27, БВ-458, МВ-562. Творческое развитие, аномальное образование. Блэкджек, мне не до шуток. И относительно нашего последнего разговора о Фениксе... Тульпа скорчил недоуменную мордочку, и я раздраженно пояснил... Хочу попробовать то, что ты мне тогда предложила. Еще несколько секунд мордочка пони выражала недоумение, а затем на ней залегла тень понимания. Более того, хмурость неодобрения. Даже так. блэкджек Джек цокнула копытами. Пошли, нам нужно это обсудить. Присядем в приватной комнатке. Я последовал за маленькой воображаемой владельцей заведения. Мы скользнули тенями вдоль стены, чтобы не мешать множеству веселящихся людей и тех, кто людьми не являлся. При глушенном свете под негромкую музыку выпивали воображаемый алкоголь антропоморфные и не очень существа, смеялись и спорили во время игры герои фантастических вселенных, в темных закутках над бокалами коктейлей или мороженого миловались парочки, где один из собеседников не являлся реальным. В центре зала находилась большая клетка, где в данный момент проходил бой. Огромный, и почему-то розовый, медведь рвал когтями, украшенными блестками, мужчину в черном пальто и шляпе, который до последнего пытался отстреливаться из револьвера. Кровь отсутствовала. Все же в зале немало несовершеннолетних, но обе тульпы достойно вели представление. Я же не обращал на это внимания. Скользил сквозь чуть сладковатую атмосферу, полностью поглощенный мыслями. — Несуществующий! Возглас был резкий и громкий. Обычно такие нотки я слышал, когда меня либо пытаются убить, либо отчитывает начальство. Потому рука рефлекторно метнулась к поясу с револьвером. И лишь на середине движения я вспомнил, что нахожусь на мирной территории, где за всем следит Блэк Джек. А еще мгновением позже до меня дошло, что голос был детский. Вернее, подростковый. Что и подтвердили следующие слова, почти сливавшиеся воедино. «Вы, правда, несуществующий критик. Я вас видела по телевизору, а теперь вживую. Вы настоящий, я ваша фанатка. Я знаю все дела, в которых вы участвовали, я...» Децибелы зашкаливали, но зато я сумел определить источник звука. Пиголицы лет 13-14 в аляпистом платьице. Она нарезала вокруг нас круги, так что мой взгляд едва мог сфокусироваться на ней. При этом девчушка явно опасалась ко мне приближаться а на ее лице читался незамутненный восторг, даже благоговение, от которого становилось не по себе. Я, конечно, был в курсе, что про меня знают. Как-никак целый отдел критиков занимается распространением информации, в том числе и обо мне, для получения рабочей веры, новости, статьи в газетах и сети, в том числе и сайты с обсуждением наших дел, тех, которые не засекречены. Насколько я знал, имелось даже отдельное телешоу о похождениях критиков. Но, честно говоря, всех людей, смотревших это, я невольно причислял к некой серой биомассе, скрывающейся за единичками рабочей веры, которую не жалко сжечь. А тут фанат. Настоящий. Живой. Даже искренний. С учетом того, сколько раз я только за последний месяц обнулял запас рабочей веры, страшно представить, как часто эта девчушка меня забывала. И вспоминала вновь. «Э, привет». Неуверенно пробормотал я, пытаясь вспомнить что-то из наставлений по общению с фанатами. «Я действительно несуществующий. Тебе чем-нибудь помочь?» «Мне? Вы?» Девчушка аж задохнулась от переполняющих ее чувств. Я бросил нервный взгляд на Блэк Джек, не совсем понимая, нужно меня спасать или оказать помощь девчушке. «А вы можете разрешить моей тульпе вас скопировать?» «Вот тут я немного завис». Просьба была до неприличия абсурдная. Обычно образ либо брали, не спрашивая, либо понимали, что это лично, и не лезли. А тут за плечом девушки стал сплетаться образ. Неуверенная дымка человеческой мужской фигуры с неопределенными чертами лица. Заготовка. Но даже эта заготовка высилась над плечом девчушки, пытаясь перекрыть ее от любых косых взглядов. Зачем это тебе? Только и сумел я выдавить от растерянности. Уважаемый слушатель! Безусловно, я шикарен, красив, умен, весел, еще и скромных каких поискать, сам себе завидую, а легкий перегар от только что выпитого пива и вовсе придает мне загадочной брутальности. Но вот выдержит ли мир двух подобных раздолбаев? Я, я, девочка совсем растерялась и списком унеслась вглубь бара. Совсем девчонка засмущал. Укоризненно заметила Блэк Джек, продолжив цокать копытцами. «Что, малышка не может безответно влюбиться в героя? Может, ты ее когда-то спас и не заметил?» «Может», — пожал я плечами, а затем высокопарно выдал. «В любом случае, пока имеются такие, как она, у меня есть силы быть критиком». Хотя в голове крутилась мысль, и что это вообще было. Плотная бархатная занавесь складками отделила нас от основного помещения, оставив лишь узенькую полоску света, через которую Блэк Джек наблюдала за порядком в своем заведении. «Ты ведь понимаешь, что я тогда просто пошутила?» — строго уточнила Блэк Джек, аккуратно сложив копытца на диванчике и устроившись на них сверху. Я бросил это в шутку, не более. На самом деле это плохая идея. Даже не так. Кошмарная. Почти самоубийственная. Мой любимый вид идей, пробормотал я, пытаясь подбодрить себя, ибо не был уверен в правильности затеи. Но говорил я решительно. Просто скажи, это осуществимо? Возможно ли разделить душу между мной и Фениксом, чтоб у него появилась своя воля? Блэкджек Джек замолкла, а вот я заерзал на месте. Находиться в картине всегда странно и слегка дискомфортно. Даже сейчас, сидя за занавеской на диванчике у деревянного стола, я волей-неволей замечал разные детали. Штрихи кисти на ткани, чуть разнотонные, отличающиеся по ширине. Поверхность стола твердую, как дерево, и при этом слегка маслянистую на ощупь. Даже диванчик пахнет кожей или прошлыми посетителями а акриловой краской. «Ты веришь, что это возможно?» — наконец спросила Блэк Джек, и я уверенно кивнул. Тогда собеседница продолжила... Собственно, если бы не верил, то не пришел бы. И такой же ход есть во многих произведениях. А если во что-то люди верят, то это существует, — закончил я. И ты мне поможешь? Лучшая моя помощь — отговорить тебя от этой дурацкой затеи. Ты ведь понимаешь, что Брут бы не одобрил подобное. Глупо рисковать и собой, и Хугином. Брут помог воплотиться моему Фениксу, и он не оставил никаких инструкций, никаких советов. Ничего, он просто бросил меня с ним. И теперь мне разбираться, как поступать. Сквозь зубы заметил я. Упоминать о том, что именно переданный через Машу совет Брута заставил меня поспешить и решиться действовать, а не просто ждать неизвестно чего, я не стал. Так же, как и о том, что искать помощи у Блэк Джек меня надоумил все тот же разговор. Я и так после дела с янтарной комнатой разоткровенничался с пони. В сердцах высказался, как меня задело, что Феникс так и не помог мне в последнем бою. Нет, я, конечно, обрадовался, что у него имелись эмоции и, возможно, свои мысли, которые привели к этому решению. Но то, что я не мог их понять, услышать и обговорить, меня сильно ранило. Блэкджек Джек честно пыталась поддержать, вот только утешение ничего не стоит. Зато идеи, пусть и слегка безумные, другое дело. И мысль о разделении души, пусть и высказанная вскользь, зацепила меня а сегодняшняя заваруха стала последней каплей. Вроде бы мелочь. Хугин выполнил мой приказ. Но мне было от этого необъяснимо больно. Я не знал, хотел ли он этого. Возможно, он действовал против воли. Может, у него имелись собственные мысли по поводу ситуации. Глупо? Да, безусловно. Но Брут меня разбаловал. Он был мне верным другом, и я хотел вернуть подобную связь хоть с кем-то, пусть простит меня надя за эти слова и ради подобного я был готов на любую глупость но это же неразумно не унималась моя подруга поня даже если ты выживешь и добьешься цели то весьма вероятно что это будет не то о чем ты мечтал выгляни в бар посмотри на собравшихся там людей и их тульп их сервиторов их героев и идолов их воображаемых друзей Все в этом баре прошли свой длинный путь к обретению друга, дни и недели создания визуального образа, недели и месяцы тульпа-серфинга, пассивного и активного для проработки характера, месяцы, а порой и годы в ожидании отклика, дружеского прикосновения. Это все не просто так, а для того, чтобы твой разум и душа подготовились. Блэк Джек перевела дух после пламенной речи и закончила коротко, но жестко, даже обвиняющей. «Тебе практически подарили друга. Так этого оказалось мало, и теперь ты хочешь обойти месяцы и годы его воспитания, сразу получить все. Блэкджек, Джек, не забывай, я критик!» Мягкость и понимание в словах стали ответом на напор. «У меня не так много времени, а мне нужен напарник, верный и максимально автономный». Я понимаю, что прошу многого, но не просто же так. «То, что ты критик, не ставит тебя выше правил», — рубанула Блэкджек Джек и добила парой фраз. «Это твое желание! А чего хочет Хугин?» Я молчал. Мне нечего было сказать. Я не знал. «Ты не соизволил призвать Хугина на это обсуждение, напрямую его касающееся. еще сильнее ударила поняшка, пристально смотря на меня. И ты все равно хочешь, наплевав на все, поступить по-своему? Ты вообще подумал о своем товарище? Ты мне поможешь или нет? Насупился я. Я тебя услышал, но все равно поступлю по-своему. И когда Хугин сможет решать, то только он будет вправе меня судить. А если ты мне не поможешь и не скажешь, как разделить душу, то я найду кого-то другого. Вот тогда я по-настоящему рискну. Хочешь выставить меня виновато и использовать это? Поняшка хлестнула хвостом. Ты ведь знаешь, что я творила в своей истории? Знаешь, на что я способна? На это я промолчал. Поняшка нахмурилась. Ты нехороший человек, Сергей. Я тебе помогу. Отлично, я улыбнулся. Спасибо. Тогда как мы это сделаем? Для этого нам нужно попасть в астрал, с ядовитой улыбкой объявила блэкджек Джек и припечатала. На четвертый уровень. Хм. «Хорошая попытка меня остановить». Собственно, одной этой фразой поняшка могла обломать притязание на подобную глупость почти любого из посетителей бара. «Астрал — отдельный и очень опасный пласт реальности, и чем выше уровень, тем там опаснее, хотя и интереснее. И я знаю это на своем опыте. Последние полгода из «Осознанных снов» я перешел именно в астрал, а потому понимал, чего хочет моя подруга». «Отлично». Тогда встречаемся в мире снов сегодня ночью у входа на пятый уровень астрала. Улыбка пони побледнела. Я уже несколько недель собираю информацию, чтобы пройти испытания для подъема с пятого на четвертый уровень. Если ты знаешь про него, то знаешь и как туда попасть. Уголки губ Блэк Джек совсем опали, а я ее добил. Думаю, это дело на пару ночей.